Пэлам Гренвилл Вудхаус Фамильная честь Вустеров Читает Александр Большешальский. Глава шестая Я до сих пор жалею, вспоминая тот ужин, что душевные терзания помешали мне по достоинству оценить трапезу, которая при других обстоятельствах доставила бы мне истинное удовольствие. Конечно, сэр Уоткин Бассетт,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 «Восхитительные сардины на ломтиках хлеба, и вы меня поймете». Конечно, я почти ни к чему не прикоснулся. Как справедливо заметил мудрец, лучше блюдо зелени, и при нем никто никого не подсиживает, чем обжираловка. И все зверем глядят друг на друга. Так что, когда я глядел на Гасси и Мадлен Бассет, которые сидели рядом напротив меня, Мне казалось, что я жую вату. Мне было их очень жалко. Вы ведь знаете, как обычно ведут себя в обществе обрученные. Вечно шепчутся, склонив друг другу головы, играют в ладушки и заливаются смехом, шутливо подразнивают друг друга, ловят и увертываются. Однажды я даже видел, как женская половина обрученной парочки кормила мужскую свилки. Ничего подобного не происходило между Мадлен Бассет и Гасси. Он был бледен, как мертвец, а она держалась холодно, надменно и отчужденно. Оба катали хлебные шарики, и, насколько я мог заметить, за все время не перебросились и словом. Хотя нет, он попросил ее передать соль, и она подала ему перец. Он сказал: "Я просил соль", а она процедила. В самом деле и сунул ему горчицу. Дживс сказал правду. «Нет, никаких сомнений. Они больше ни жених и невеста. Это трагедия, но за ней кроется тайна». Я ничего не понимал, как не бейся, и с нетерпением ждал конца ужина, когда дамы удалятся, и я, наконец, узнаю у Гасси за портвейном, что же стряслось. Однако, к моему изумлению, едва последняя представительница слабого пола вышла в дверь, которую держал перед дамами Гасси, как сам же он пулей вылетел вслед и не вернулся, оставив меня в обществе хозяина дома и Родери Каспода. Они сидели рядышком на противоположном конце стола, тихо разговаривали и бросали на меня такие взгляды, будто я досрочно освобожденный из тюрьмы уголовник»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 Родерик под собственной персоной. Ну и ну. Вот уж кого я меньше всего ждал, а он... Возьми и ворвись в мою спальню. И вовсе не для того, чтобы извиниться за свое недопустимое поведение на веранде, где он не только угрожал мне, но еще и назвал жалкой козявкой. И за оскорбительные взгляды во время ужина. Какие уж там извинения. Когда человек хочет извиниться... На лице у него дружелюбная улыбка, а тут улыбка и не пахло. Наоборот, таким свирепым я его еще не видел, и мне это так не понравилось, что я сам изобразил на своем лице дружелюбную улыбку. Конечно, я не надеялся умиротворить Грубияна, но ни одной мелочью не стоит пренебрегать. А, спод, привет! Доброжелательно сказал я. Входите, чем могу быть полезен?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 «Что-нибудь передать ему, если я увижу его?» «Передать? Скажите, что я сверну ему шею». А свернете шею?» «Да, вы что, глухой? Сверну шею». Я умиротворяюще кивнул. «Да, понятно, свернете ему шею, так и передам. А если он спросит, почему?» «Он знает, почему». Потому что он мотылек, который порхает по женским сердцам, а потом бросает их, как грязные перчатки. А, вот как. Я и понятия не имел, что мотыльки поступают подобным образом. Интересное открытие. Ну что же, я поставлю его в известность, если случайно встречу. Спасибо. Он ушел, хлопнув дверью, а я стал размышлять.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 Я, конечно, сразу понял, что случилось. Именно такого развития событий я и ожидал. Во время полдника Гайси мне рассказывал, что Спод известил его о своем намерении свернуть ему шею, если тот причинит Мадлен Бассетт хоть малейшее зло. Несомненно, за кофе Спод что-то узнал от нее и теперь жаждет выполнить угрозу. А вот что же именно, я не имел ни малейшего представления. Судя по воинственному настроению спода, поступок Гасси не делает моему другу чести. Видно, он здорово опозорился. «Да уж скверно, что и говорить. Если бы я мог хоть как-нибудь помочь беде, я бы без колебаний бросился на выручку. Однако не видел, куда же можно приложить силы и решил, что кривая вывезет».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 От потрясения язык у меня прилип к гортани, дыхание перехватило, и я лишился дара речи. Я лишь таращился на гайсе, хотя сразу догадался, что он слышал мой диалог со сподом от первого до последнего слова. Вид у него был такой, будто за ним гонится Родрик спод и вот-вот схватит, волосы всклочены, глаза безумные, ноздри подергиваются. Точь в точь заяц, убегающий от волка только конечно на зайце не было бы очков в черепаховой оправе берти ведь я на волоске висел проговорил он срывающимся голосом прошелся по комнате на полу согнутых ногах лицо было цвета молодой весенней зелени пожалуй стоит запереть дверь если ты не против он может вернуться ума не приложу почему он не заглянул под кровать я всегда считал что диктаторы очень дотошные субъекты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 Ей я ничего не сделал, но в том беда... Беда в том, что я сделал Стефани Бинг. «Стиффи?» «Да». «А что ты сделал Стиффи?» Весь вид его выразил смущение. «Я, ну, понимаешь, я... Поверь, теперь я осознаю, как сильно ошибался, но тогда мне показалось, что это очень удачная мысль. Ну, видишь ли, дело в том, что... «Да перестань мямлить!»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 Я читал о таком способе в романах и, помнится, видел в кино. Как только выберусь из дома, возьму твой автомобиль в Лондон. Что потом я еще не решил. Может быть, уеду в Калифорнию. В Калифорнию? До нее семь тысяч миль. Спот вряд ли кинется за мной в Калифорнию. Я похолодел от ужаса. Ты что же, хочешь бежать? Ну, конечно, я хочу бежать, не теряя ни минуты. Ты разве не слышал, что говорил Спот? Но ведь ты его не боишься. Еще как боюсь. Но ты же сам говорил, что это просто здоровенная туша, пока он повернется, тебя и след простыл. Я помню, помню, говорил. Но тогда я думал, что он за тобой охотится, а взгляды меняются. Да послушай, Гасси, возьми себя в руки, ты не имеешь права бросить все и убежать. А что мне еще остается? «Да как что? Непременно помириться с Мадлен. Пока ты для этого палец о палец не стукнул». Стукнул и еще как. За ужином, когда подали рыбу, никакого толку. Облила меня ледяным взглядом и принялась катать хлебные шарики. Я стал лихорадочно соображать. «Выход есть, я в этом уверен. Надо только его найти, и через минуту меня осенило». «А знаешь, что ты должен сделать?» раздобыть этот злосчастный блокнот. Если ты его отыщешь и дашь прочесть Мадлен его содержание, это убедит ее, что она заблуждалась относительно мотивов твоего поведения со Стив и увидит, что они чисты, как слезы ребенка. Она поймет, что твои поступки... Э, как это там? Сейчас, сейчас вспомню. Вот, твоим советником было отчаяние. Она поймет и простит. Слабый проблеск надежды вроде бы промелькнул на его искаженном лице. Да, может быть, подтвердил он. Неплохая мысль, Берти, кажется, ты прав. Успех обеспечен. Ту компендро се тупардоне. Кто все поймет, тот все простит, в этом же вся суть. Надежда на его лице погасла. Но только как раздобыть блокнот? Где же он? «А у нее с собой его не было?» «По-моему, нет. Хотя при сложившихся обстоятельствах мое обследование было, как ты понимаешь, весьма поверхностным». «Ну, тогда он, наверное, в ее комнате. Час от часу не легче. Не могу же я обыскивать комнату молодой девушки». «Ну, почему не можешь? Когда ты появился, я читал вот эту книгу. Конечно, случайное совпадение». Я говорю «случайное», но, может быть, в нем нет ничего случайного. Там как раз была именно такая сцена, Гасси. Иди прямо сейчас, она наверняка просидит в гостиной часа полтора-два. Между прочим, она ушла в деревню. Священник рассказывает местным прихожанкам в рабочем клубе о Святой Земле и показывает цветные слайды. И она сопровождает его рассказ игрой на пианино. Но все равно... «Нет, Берти, я не могу». Может быть, так и надо сделать. И я и сам понимаю, что надо, но духу не хватает. Вдруг забредет с и увидит меня. Так что с делать в комнате молодой девушки? Мало ли, какая глупость взбредет ему в голову. От него чего угодно жди. По-моему, он всюду так и рыщет, так и рыщет. Нет уж, сердце мое разбито, будущее покрыто мраком, И ничего исправить нельзя, остается смириться с судьбой и начать связывать простыни. Давай, Берти, приступим. Никаких простыней я тебе связывать не позволю. Но, черт возьми, ведь речь идет о моей жизни. Да плевал я, не желая быть соучастником в этом трусливом бегстве. И это говорит Берти Вустер. Ты уже задавал этот вопрос? И снова я его задаю. В последний раз спрашиваю тебя, Берти ты дашь мне две просто не поможешь связать их нет тогда я уйду спрячусь где нибудь и буду ждать первого пригородного поезда прощай берти ты разочаровал меня а ты меня я думал ты мужчина и не ошибся только вот не хочу чтобы родрикс под вышип из этого мужчины мозги он опять посмотрел на меня как издыхающий тритон и осторожно приоткрыл дверь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 Он беззвучно перемещается из пункта А в пункт Б, как облако газа. Глава седьмая. Не могу сказать, что Дживс самодовольно ухмылялся, однако его спокойное лицо явно выражало удовлетворение, и я вдруг вспомнил то, что отвратительная сцена с Гасси напрочь вышипла у меня из памяти, а именно... Последний раз я его видел, когда он направлялся звонить по телефону секретарю клуба «Юный Ганимед». Я в волнении вскочил с кресла. Если я правильно интерпретировал его выражение, ему было что сказать. «Дживс, ты связался с твоим секретарем?» «Да, сэр, я только что закончил беседу с ним». «Перемыли все косточки». «Разговор был в высшей степени содержательный, сэр». «И есть у спода позорная тайна?» «Да, сэр». Я радостно дрыгнул ногой, расправляя брючину. «Какой же я балда, не верил тете Дали! Тетки всегда все знают, у них интуиция. Ну расскажи же мне, Дживс!» «Боюсь, это невозможно, сэр. Правила клуба, касающиеся распространения сведений, которые записаны в книге, чрезвычайно строги». Ты хочешь сказать, что должен молчать? Да, сэр. Так в таком случае зачем было звонить? Мне запрещено разглашать подробности, сэр, но я имею полное право сообщить вам, что возможность мистера спода творить зло значительно уменьшится, если вы намекнете ему, сэр, что вам все известно о Юлейлии. А Юлейли? Да, сэр, о Юлейлии. «И он действительно присмиреет?» «Да, сэр. Я задумался, как-то это все не очень убедительно. А может быть, ты посвятишь меня в тему поглубже?» «Увы, сэр, если я исполню вашу просьбу, вполне возможно, что клуб не пожелает больше видеть меня своим членом». «Да я же ни в коем случае не допущу ничего подобного». Какая ужасная картина. Взвод дворецких выстроился ровным каре, а внутри него члены клубного комитета срезают пуговицы с форменного пиджака джифса Но ты уверен, что если я насмешливо посмотрю Споду в глаза и произнесу эту абракадабру, он в самом деле испугается? Давай поставим точки над «и». Вообразим, что ты Спот. Я подхожу к тебе и говорю. Спот, мне все известно о Юлейлии и ты сразу чувствуешь желание провалиться сквозь землю. Да, сэр, я убежден, джентльмен, занимающий в обществе такое положение, как мистер Спот, сделал бы все, чтобы избежать даже упоминания темы Юлейли. Я начал репетировать. Подошел в развалочку к комоду, руки в карманах и объявил. Спот, мне известно Юлеили". Повторил на сей раз, грозя пальцем. Потом сложил руки на груди, и все равно, как мне казалось, получалось не слишком внушительно. Однако я напомнил себе, что Дживс всегда знает, что делает. «Ну что ж, Дживс, раз ты так считаешь, значит, так оно и есть. Пойду-ка я поскорее гасси и обрадуюсь весь тем, что жизнь его в опасности». «А, простите, сэр...» «Ах да, ты же ничего не знаешь. Должен признаться тебе, Дживс, что за то время, пока тебя не было, опять произошло множество событий. Ты знал, что Спот давным-давно влюблен в мисс Бассет? Нет, сэр. И тем не менее, это так. Счастье мисс Бассет для него превыше всего. А теперь вот она порвала с женихом по причинам, отнюдь не делающим ему чести, и Спот жаждет свернуть гаси шею. О, в самом деле, сэр. Уж поверь мне. Он недавно был здесь и объявил о своем намерении Гасси, который лежал в это время под кроватью, все слышал. Теперь он только и твердит, что надо спуститься на связанных простынях из окна и бежать в Калифорнию. И тогда разразится катастрофа. Надо, чтобы он непременно остался и добился примирения. Да, сэр. Если он уедет в Калифорнию, никакого примирения ему не добиться. Не добиться, сэр. Поэтому мне надо попытаться разыскать его. Хотя, как ты сам понимаешь, я сомневаюсь, что в подобных обстоятельствах это будет легко. Наверное, он на крыше размышляет, как бы ему незаметно улизнуть. Мои опасения, увы, оправдались. Я обошел весь дом, и нигде ни следа. Конечно, Агастус Финкнотл затаился в каком-то укромном уголке усадьбы Тотли Тауэрс, и этот уголок надежно его укрыл. В конце концов, я сдался и пошел к себе. И, как вы думаете, кого я увидел, открыв дверь? «Гасси Финкнотла, разрази меня гром!» Он стоял возле кровати и связывал просто не узлом. Стоял он спиной к двери, а ковер был толстый, поэтому он не слышал, как я вошел. И лишь когда я крикнул «Эй!» Нужно сказать, очень сердито, потому что взбеленился, увидев, как безобразно разворошена моя постель. И он пошатнулся и обернул ко мне лицо, бледное до синевы. «Ой, слава богу!» — воскликнул он. «Я думал, это спот». Паника сменилась негодованием. Он вонзил в меня взгляд. Глаза за стеклами очков были ледяны, он был похож на обозленного палтуса. «Какой же ты гнусный тип, Вустер!» Незаметно подкрался и крикнул в самое ухо «Эй!» «Да как ты посмел! Я чуть не умер от разрыва сердца!» «А ты, Финкнотл, омерзительный тип! Как ты посмел превратить мою постель в воронье гнездо? Ведь я запретил тебе прикасаться к ней, у тебя есть свои простыни, возьми их и связывай!» «Не могу. На моей кровати сидит спот». «Да что ты! В том-то и дело, меня ждет. После тебя я пошел к себе, а он там. Хорошо он кашлянул, а то бы я влип». Я понял, что пора, наконец, успокоить эту истрадавшуюся душу. «Гасси, тебе больше не надо бояться спода». «Что значит «не надо бояться спода»?» «Объясни толком». «Все очень просто. Спод-ква-угроза». «Надеюсь, именно Ква...» э, «В роли...» «Как-то так на латинском, я не перепутал». «Он канул в лету». Благодаря доведенной до совершенства тайны разведки Дживса, я узнал о нем нечто такое, что он предпочитает скрывать от всего мира. И что же это? Тут я пас. Я сказал, что это я узнал, но на самом деле узнал Дживс, и, к сожалению, Дживс не имеет права раскрыть секрет. Однако мне позволено недвусмысленно намекнуть споду, что этот секрет неизвестен. Если он позволит себе какую-нибудь... «Неподобающую выходку, я тут же укращу его!» Я умолк, прислушиваясь к шагам в коридоре. «А, кто-то сейчас пожалует!» «Очень может быть, что сам бандит!» Гайси крикнул, как раненый зверь. «Запри двери!» Я пренебрежительно махнул рукой. «В этом нет нужды, пусть входит, я всячески приветствую этот визит!» «Выглядишь, как я с ним разделаюсь. Тебя это позабавит, Гасси!» Я угадал. Конечно, это был спот. Ему явно надоело сидеть на кровати Гасси, и он решил развеять скуку, еще раз потолковав с Бертромом. Как и в прошлый раз, он вошел без стука и, увидев Гасси, издал торжествующий клич победителя. Потом остановился, шумно дыша и раздувая ноздри. Кажется, за то время что мы не виделись, он стал еще выше и шире, и, получи я совет, как сбить с него спесь из менее авторитетного источника, душа бы у меня сейчас юркнула глубоко в пятки. Но я уже много лет слепо доверяю всему, что не скажет Дживс, и сейчас бестрепетно встретил взгляд спода. С сожалением вынужден признать, что Гасси не разделял моей беззаботной уверенности. Может быть, я недостаточно полно разъяснил ему суть дела, или же он просто потерял последние остатки мужества, увидев перед собой спода во плоти. Так или иначе, он отступил к стене и, насколько я могу судить, хотел пройти сквозь нее. Это ему не удалось, и он замер, очень похожий на отлично сделанное чучело. А я повернулся к нахалу и вперил в него спокойный взгляд, в котором присутствовали в должной пропорции удивление и высокомерие. «Ну что, спод», — сказал я, — «зачем на сей раз пожаловали?» В моем голосе звучало величайшее неудовольствие, но нахал его не заметил. Он и моего вопроса не слышал, как тот глухой аспид из Писания. Он медленно двинулся к Гассе, сверляя его взглядом. Я заметил, что желваки на его скулах ходят в точности, как Давичи, когда он застал меня за рассматриванием экспонатов коллекции старинного серебра, которую собирает сэр Воткин И вообще, что-то в его манере навело меня на мысль, что он вот-вот начнет громко и гулко колотить себя кулаком в грудь, как разъяренная горилла. «Ха!» — издал он. «Нет уж больше такого хамства я терпеть не намерен». Надо отучить его от хулиганской привычки расскаживать по дому и пугать всех своим ха. Отучить немедленно. «Спот!» — рявкнул я и, как мне кажется, стукнул кулаком по столу. Только тут он, наконец, заметил меня, остановился на миг и бросил злобный взгляд. «Вам-то чего надо?» Я поиграл бровями. «Нет, как вам это нравится? Что мне надо? Ничего себе вопрос!» Ну уж, коль вы его задали, спот скажу. Какого черта вы то и дело врываетесь в мои личные апартаменты, заполняйте своей тушей все пространство, так что не остается воздуха дышать, и прерываете мои беседы с близкими друзьями? Что за дом? Никакого уважения к людям, настоящий притон. Вас, надо полагать, есть своя комната, вот и убирайтесь к себе, жирный вы идиот, и не высовывайтесь. Я не удержался и взглянул на Гаси, ведь... «Интересно же, какое впечатление произвел на него мой выпад?» И с удовольствием заметил, что на его лице расцвело благоговейное восхищение. Так могла бы смотреть в средние века обреченная на смерть девица, которая завидела рыцаря, спешащего сразиться с драконом и освободить ее. Я понял, что снова стал для него сорви головой в устром, каким был в детстве, и он, несомненно, умирает от стыда и за заглумливые насмешки надо мной. Спот тоже здорово удивился, хотя далеко не столь приятно. Он вытаращился, вроде бы не веря своим глазам, как будто его укусил кролик. Казалось, он спрашивает себя... «Неужели это та нежная фиалка, с которой он беседовал на веранде?» «Наконец справился, правильно ли он понял, что я назвал его идиотом?» «И я подтвердил, что да, он все правильно понял». «Жирным идиотом?» «Да, именно. Жирным идиотом. Должен же в конце концов найтись мужественный человек, продолжал я, и указать вам ваше место». Ваша беда в том, спод, что вам удалось собрать вокруг себя десяток слабоумных и обезобразить Лондон, рассказывая по его улицам в черных трусах. И вы в результате возомнили себя бог знает кем. Ваши не вопят Хайл спод. И вы принимаете эти вопли за глаз народа. Вы совершаете роковую ошибку, спод. Если вас интересует глаз народа, прислушайтесь и вы услышите. Вы только гляньте на этого кретина спода в футбольных трусах. Чучело, форменное чучело. Такое уродство разве что в кошмаре приснится. Он безуспешно силился что-то произнести. А! Наконец вырвалось у него. Ха-ха. Ну что же, я займусь вами позже. А я займусь вами сейчас. Молниеносно парировал я и стал закуривать сигарету. «Спод», — сказал я, снимая маскировку со своих батарей. «Мне известна ваша позорная тайна». «Что?» «Я все знаю, а...» «О чем вы знаете?» Я умолк, именно для того, чтобы задать этот вопрос самому себе. «Можете верить мне». Можете не верить, надо же было случиться такой незадаче чтобы в этот решающий миг я напрочь забыл имя, которое назвал мне Дживс, и которое должно было служить магическим заклинанием против этого бандита. Я даже не помнил, с какой буквы оно начинается. Вообще, с именами дело обстоит очень странно, вы наверняка и сами заметили. Вам кажется, что вы их помните, а они взяли и куда-то ускользнули. Я часто думаю, хорошо бы кто-нибудь давал мне по фунту стерлингов каждый раз, как я встречаю знакомого, он кидается навстречу «А, Вустер, Вустер, привет!» А я только мычу, потому что забыл его имя. В таких случаях всегда теряешься, но никогда еще я не чувствовал себя таким дураком, как сейчас. «Так о чем же вы знаете?» — повторил Спот. «Ну, если честно...» признался я, то я забыл. Услышав за спиной судорожный всхлип, я снова перенес внимание на Гасси и увидел, что он полностью осознал значение моей последней реплики. Он еще раз попытался отступить, и когда понял, что отступать больше некуда, в его глазах вспыхнуло отчаяние. Спод надвигался на него, и вдруг вместо отчаяния я увидел твердую, непоколебимую решимость. Я люблю вспоминать Агастуса Финкнотла в этот миг. Он оказался на высоте. До сих пор вынужден признать, я никогда всерьез не считал его человеком действия, скорее относил к разряду мечтателей. Но сейчас он ринулся в бой с таким азартом, будто всю жизнь, начиная с нежного детства, дрался в притонах Сан-Франциско, где в ходу все недозволенные приемы. Над его головой висело солидных размеров полотно маслом, где был изображен джентльмен в панталонах до икр и в треугольной шляпе. Он устремил взгляд на даму, а дама щебетала с какой-то птичкой, то ли с горлинкой, то ли с голубем, если я только не ошибаюсь. С тех пор, как мне отвели эту комнату, я раза два мельком взглядывал на картину и, помнится, даже хотел подсунуть ее тете Дали вместо младенца Самуила, возносящего молитву, когда у нее возникла потребность что-нибудь разбить. К счастью, под рукой тогда оказался пророк, а теперь Гасси сорвал картину со стены и мощным ударом обрушил на голову Спода. «Я не просто так говорю, к счастью». Если есть на свете человек, которого надо шарахнуть по башке картины, так это Родрик Спот. С той самой минуты, как я его в первый раз увидел, все сказанное и сделанное им красноречиво доказывало необходимость подобной акции. Но все благородные поступки надо совершать с тонким знанием дела. И я сразу понял, что вдохновенный подвиг Гасси в плане практическом почти ничего не дал. Ему бы, конечно, занести картину сбоку и шиндарахнуть по черепушке массивной рамой. А он шмякнул полотном, и голова спода выскочила наружу, прорвав его, как цирковой наездник пробивает бумагу, затягивающую обручи. Иными словами, вместо сокрушающего удара получился символический жест, как выразился бы Дживс. Однако он на короткое время отвлек спода от его цели. Спот стоял как истукан и хлопал глазами. Картина вокруг шеи напоминала огромный старинный крахмальный воротник. Этой небольшой передышке оказалось довольно, чтобы я обрел способность действовать. Пусть кто-то зажжет нас в Устеров собственным примером, убедит, что готов идти до конца, не пренебрегая никакими средствами, и мы станем его верными соратниками. На кровати лежала простыня, которую бросил Гасси, когда я ему помешал связать из нее узел. Схватить ее и обмотать вокруг спода оказалось для меня секундным делом. Прошло немало времени с тех пор, как я изучал историю, и потому не стану утверждать с уверенностью, надо сначала справиться у Дживса. Однако мне кажется, что гладиаторы в Древнем Риме выходили на арену именно в таком виде, чем вызывали всеобщее восхищение. По-моему, трудно ожидать, чтобы человек, которого стукнули по голове полотном картины, где юная девица щебечет с голубем, а потом замотали с головой в простыню, сохранил достоинство и способность здравомыслить. Любой приятель спода, которому не безразлична его судьба, посоветовал бы ему проявить в сложившихся обстоятельствах спокойствие и не двигаться с места, пока его не освободят от пут, Иначе не миновать ему растянуться на полу, ведь помещение буквально заставлено стульями, креслами и прочей мебелью. Но никто ему этого совета не дал. Услышав, что Гасси распахнул дверь, Спот рванулся и, как следовало ожидать, не удержался на ногах. Гасси проворно выскочил из комнаты, а Спот принялся беспомощно барахтаться и лишь окончательно запутался между ножками кресел. Если бы мои друзья стали давать мне советы, они сказали бы «немедленно смывайся». И теперь, вспоминая эту сцену, я вижу, когда именно совершил ошибку. Я задержался, чтобы разбить фарфоровую вазу, которая стояла на каминной полке неподалеку от уже несуществующего отрока Самуила, а выпуклость, в которой опознал голову спода, Мне помогли крепкие выражения, которые неслись из-под простыни. Я совершил стратегический просчет. Конечно, я попал в цель, и ваза разлетелась на мелкие осколки, и это прекрасно, потому что чем больше будет уничтожено вещей, принадлежащих такой гнусной свине, как сэр Уоткин тем лучше. Однако, замахиваясь вазой, я поскользнулся, и в этот миг из-под не высунулась рука и схватила меня за пиджак. Конечно, положение у меня было не позавидуешь. И человек малодушный, пожалуй, решил бы, что сопротивляться бесполезно, он погиб. Но в том-то и дело, что в Устеров, как я уже не раз говорил, в малодушии не упрекнешь. Они никогда не теряют голову. Ум молниеносно выдает решение. За решением молниеносно следует действие. Таков был и Наполеон. Если помните, в ту минуту, когда я готовился объявить споду, что знаю его тайну, я закурил сигарету и сейчас эта сигарета все еще была у меня во рту. Я выхватил ее из мунштука и прижал тлеющий конец к похожей на окорок руке, которая не давала мне уйти. Результат превзошел все мои ожидания. Казалось бы, весь ход последних событий должен изменить психологию Родрика Спода, вселить в него опасение, что в любую минуту может случиться самое невероятное, и потому надо быть ко всему готовым. Но этот простейший маневр застал его врасплох. Он взревел от боли, выпустил мой пиджак. И я, естественно, не стал медлить. Бертрам Вустер знает, когда следует уйти, а когда остаться. Если Бертрам Вустер видит, что навстречу ему идет лев, он сворачивает с дороги на тропинку. Я со всех ног рванул к двери и вылетел бы за порог еще быстрее Гасси, Не произойди у меня лобового столкновения с какой-то массивной особой, которая в этот самый миг входила в комнату. Помню, когда мы обхватили друг друга руками, я подумал, что тот ли Тауэрс — форменный сумасшедший дом. Я определил, что эта массивная особа есть никто иной, как моя тетушка Далее по запаху одеколона, которым были смочены ее виски, хотя не растерялся бы и без одеколона». Колоритные охотничьи ругательства, которые сорвались с ее уст, сразу вывели меня на верный путь. Мы полетели кубарем на пол и даже, наверное, покатились, ибо я вдруг обнаружил, что столкнулся с Родриком Сподом в простыне, а он, когда я его в последний раз видел, находился в другом конце комнаты. Без сомнения, объяснить это нетрудно. Мы катились в направлении Норд-Норд-Ост а он в направлении Зюит-Зюит-Вест, потому и встретились примерно на середине диагонали. Опомнившись, я заметил, что Спод держит тетю Далию за левую ногу, а ей это, видимо, совершенно не нравится. Она задохнулась, когда, налетевший на нее, племянник врезал ей под дых, но сейчас начала приходить в себя и обрела способность негодовать. Ну и досталось всем от этой пламенной натуры. «Что это за притон? Что за дом малышонных? полыхала она. «Здесь все с ума посходили. Сначала навстречу мне по коридору несется виски ботл, как ошалевший мустанг. Потом ты норовишь пройти сквозь меня, будто меня не существует. А теперь этот джентльмен в бурнусе щекочет мне щиколотку». Последний раз такое случилось со мной на охотничьем балу в двадцать первом году. Видимо, ее недовольство каким-то образом пробило путь к ушам спода. В нем проснулось что-то доброе, потому что он отпустил теткину ногу, она встала и принялась отряхивать свое платье. «А теперь, будьте любезны, объясниться», — велела она чуть более спокойно. «Я требую, что здесь происходит. Что все это значит?» «Кто этот идиот под балахоном?» Я представил их друг другу. «А, разве вы не знакомы со сподом? Мистер Родерик Спод, миссис Траверс». Спод наконец-то стянул себя простыню, но картина по-прежнему была на месте, и тетя Далее с изумлением на нее уставилась. «Ради всего святого! Зачем вы надели себе на шею картину?» спросила она. Потом добавила, слегка смягчившись. Но, впрочем, носите на здоровье, только она вам не идет. Спот ничего не ответил. Он шумно дышал. Я не винил его, заметьте, на его месте я бы тоже шумно дышал. Однако мне было от этого не слишком уютно, и хотелось, чтобы он перестал так дышать. Он также буравил меня взглядом. Хорошо бы и буравить перестал. Красный, как рак, глаза выпучились, а волосы. Странно, но почему-то казалось, что они стоят дыбом, ну в точности иголки у озлившегося хамелеона, как однажды сказал Дживс про бармии Фозеренгея Фипса, когда тот поставил огромную сумму на лошадь, которая, как его уверили, должна победить. А она пришла шестой на весенних скачках в Нью-Маркете. Помню, во время непродолжительного конфликта с Дживсом я нанял на его место человека в агентстве по найму прислуги и через несколько дней он надрался как сапожник, поджег дом и пытался изрезать меня на куски кухонным ножом. Ему, видите ли, хотелось посмотреть, какого цвета у меня внутренности, ни больше, ни меньше. До сих пор я считал этот эпизод самым страшным из всего, что мне довелось пережить. Теперь я понял, что он передвинулся на второе место. Слуга, который мне вспомнился, был темный, необразованный парень а спод получил хорошее воспитание и образование, но, несомненно, в одном отношении у них наблюдалось родство душ. Во всем остальном это были земля и небо, и тем не менее обоим страстно хотелось узнать, какого же цвета у меня внутренности. Разница лишь в том, что слуга хотел удовлетворить свое любопытство с помощью кухонного ножа, а спод был готов выполнить операцию голыми руками. «Мадам». «Я вынужден просить вас оставить нас наедине», — сказал он. «Но я же только что пришла», — возразила тетя далее. «Сейчас я вышибу дух из этого негодяя». С моей тетушкой нельзя разговаривать в таком тоне. В ней чрезвычайно сильны родственные чувства, своего племянника Бертрама, как я вам уже говорил, она просто обожает. Она грозно нахмурилась. Вы и пальцем не тронете моего племянника. Я переломаю ему все кости до единой. И не мечтайте. Какая неслыханная наглость. Эй, вы стойте! У-лю-лю!» Последние слова она уже выкрикнула. И выкрикнула, потому что спот в этот миг вдруг сделал шаг в мою сторону. Глаза его горели, усики злобно топорщились, он скрипел зубами и кровожадно сжимал и разжимал пальцы и можно было бы предположить, что я сделаю прыжок в сторону, как балетный танцор. Чуть раньше так бы и случилось, но сейчас я и с места не сдвинулся, стоял спокойно и неколебимо, как скала. Не помню, сложил я руки на груди или нет, но на губах у меня играла легкая ехидная усмешка, в этом я клянусь. Вырвавшийся из уст тетки боевой охотничий клич помог сделать то, над чем я впустую бился четверть часа, «Провал в памяти! Наконец-то исчез!» Я ясно услышал голос Дживса, произнесший магическое заклинание. «Такое часто случается!» «Казалось бы, все!» «Никогда тебя не вспомните!» «Вдруг слово выскакивает из тайника, где пряталось!» «Привет!» «Вот оно я!» «Минуточку, Спот!» «Безмятежно сказал я!» «Всего одну минутку!» «Пока вы еще хоть что-то соображаете!» Может быть, вам будет интересно узнать, что мне все известно о Юлейлии. Фантастика. Я почувствовал себя героем-летчиком, который нажимает кнопку, и бомбы начинают рваться. Если бы не моя слепая вера в Дживса, и если бы я не ожидал, что мои слова произведут на спода сильное впечатление, я был бы потрясен, до какой степени они его ошарашили. Было ясно, что я попал точно в яблочко. Он вмиг скис, как молоко, отпрянул от меня, будто наступил на горящий уголь. Лицо исказилось от ужаса, сквозь злобу проступил страх. Все это удивительно напоминало случай, который произошел со мной в Оксфорде, в нежной моей юности. Была неделя восьмерок, и я прогуливался по набережной с барышней. Не помню уже ее имени, как вдруг сзади раздался Лай, и к нам подбежал здоровенный пес. Он ошалело прыгал и скакал вокруг нас, явно желая свалить с ног. Я уже верил свою душу Господу, подумав мельком, что вместе со мной будут изорваны в клочья любимые фланелевые брюки, стоившие больше тридцати фунтов. И тут барышня, увидев, что пес совсем зашелся, с необыкновенным присутствием духа быстро раскрыла свой цветной японский зонтик прямо перед мордой животного. Пес. Сделал три сальто-мортальные в сторону и вернулся к своим собачьим делишкам. Родерик Спод не сделал трех сальто мортальных в сторону, но в остальном вел себя в точности, как тот дурной кабыздох. Сначала он долго стоял с разинутым ртом. Потом сказал а, -а, -а, а Потом его губы искривились, пытаясь изобразить умиротворяющую по его представлениям улыбку. Потом сделал несколько глотательных движений, будто подавился рыбьей костью, и наконец заговорил. И, честное слово, мне показалось, что я слышу воркование голубки, кстати, чрезвычайно кроткой голубки. "Стало быть, вы знаете", спросил он. "Да, знаю". "Спроси меня, что именно я знаю о Юлейлии, он загнал бы меня в угол, но он не спросил". А и как же вы узнали?" «А у меня свои источники». А «Вот как?» «Вот так-то?» Отозвался я, и снова наступило молчание. Я никогда бы не поверил, что такое хамло способно так рыболепно присмыкаться, но он готов был пасть на брюхо передо мной. Глаза глядели на меня с мольбой. «Вустер, надеюсь, вы никому не расскажете? Вустер, пожалуйста, ну, пожалуйста, сохраните эту тайну, я прошу вас!» «Я сохраню ее. О, Вустер, благодарю вас. Если вы никогда больше не позволите себе столь отвратительных проявлений, как это называется?» Он робко сделал еще один крошечный шажок в мою сторону. «Ну, разумеется, разумеется, разумеется. Боюсь, я проявил неоправданную поспешность». Он протянул руки и попытался разгладить мой рукав. «Кажется, я смял ваш пиджак. Простите меня, Вустер, я забылся. Такое никогда больше не повторится». «Надеюсь. Это же надо. Хватает людей за пиджаки и грозится переломать им кости. В жизни не слышал подобной наглости. Вы правы, вы, вы, вы, вы правы. Я ошибался». «Ошибались не то слово. В будущем я этого не подерплю, Спот. Зарубите себе на носу». «Да-да, я, я все понял». «Все время, что я нахожусь в этом доме, ваше поведение возмущает меня». «Как вы смотрели на меня за обедом? Может быть, вам кажется, что люди ничего не замечают, но люди замечают все?» «О, конечно, ну, конечно». «Назвали меня жалкой козявкой?» «Простите, Вустер, я так сожалею, что назвал вас жалкой козявкой, я просто не подумал». «Думайте, Спот». Прежде чем что-то сказать, всегда сначала подумайте, а теперь можете идти, это все. Спокойной ночи, Вустер. Спокойной ночи, Спот. Склонив голову, он быстро просеменил в коридор, а я повернулся к тете Дали, которая издавала звуки, похожие на фырканье мотоцикла. Вид у нее был такой, будто она увидела привидение. Думаю, сцена, которую она наблюдала, должна была произвести на непосвященного зрителя ошеломляющее впечатление. «Ну, скажу я тебе...» Она умолкла и хорошо сделала, ведь эта дама в минуты сильного душевного волнения способна забыть, что она не на охоте, и вернуть слишком крепкое словечко, которое может смутить общество, состоящее не из одних мужчин. «Берти, что произошло?» Я небрежно махнул рукой. «А, ничего особенного, просто поставил нахалу на место. Пусть знает, кто он, а кто я. Таким как спот, надо время от времени вправлять мозги». «Кто такая это Юлия? Илья?» «Я понятия не имею. За разъяснениями по этому поводу надо обращаться к Дживсу. Но все равно он ничего не скажет, потому что правила клубного устава суровы и членам позволено только называть имя». «Дживс пришел ко мне не так давно, — продолжал я, — ибо каждому всегда надо воздавать по заслугам, — таково мое убеждение. И посоветовал сказать споду, что мне известно все о Юлии Ли, и от него останется мокрое место, и, как вы видели, собственными глазами. От него именно что осталось мокрое место. Что касается вышеупомянутой особы, я в полном тумане. Можно лишь предположить, что это кто-то из его прошлого». Подозреваю достаточно позорного. Я вздохнул, потому что слегка разволновался. Мне кажется, тетя Далее историю легко восстановить. Доверчивая девушка слишком поздно узнала, что мужчины способны на предательство. Безутешная дева, последний скорбный путь к реке, всплеск воды, захлебывающийся крик. «Вот что я себе представил, а вы?» Какой мужчина не побледнеет под загаром при мысли, что миру станет известна эта тайна?» Тетя далее с облегчением вздохнула. Лицо оживилось, и душа воскресла. «Шантаж. Старое, доброе, испытанное средство. Ничто с ним не сравнится. Я всегда так считала и буду считать. В любом, самом трудном случае, шантаж творит чудеса. Берти, ты понимаешь, что это значит?» «Ну и что это может значить, дрожайшая моя струшенце? Теперь спот у тебя в руках, и единственное препятствие, мешавшее тебе украсть корову, устранено. Ты можешь просто пойти туда сегодня же и никого не опасаясь взять ее». Я с сожалением покачал головой. Так я и знал, что ее мысли устремятся по этому руслу. Придется выбить из ее рук чашу с напитком радости, которую она поднесла губам. «Легко ли поступить так с тетушкой, которая качала тебя на руках младенцем?» «Нет», — сказал я, — «тут вы ошибаетесь. Простите меня, но вы рассуждаете, как тупица. Может быть, спот и перестал быть препятствием на нашем пути, но блокнот по-прежнему у Стив, и здесь-то ничего не изменилось, и пока он не окажется в моих руках, я шага не сделаю по направлению к корове». «Но почему?» «Ах да, наверное, ты еще не знаешь, Мадлен Бассетт, Разорвала помолвку с виски-ботлом, она только что рассказала мне об этом под величайшим секретом. Так что вот, раньше загвоздка была в том, что Стефани могла расстроить помолвку, показав старикашке Бассету блокнот. Но теперь помолвка уже расстроена. Я снова покачал головой. «Дорогая моя кровная родственница, в ваших рассуждениях ошибка на ошибке. Вы все время попадаете пальцем в небо». Пока блокнот у Стиффи, его нельзя показать Мадлен Бассетт. А Гасси непременно должен показать его Мадлен Бассетт, чтобы убедить ее, как сильно она ошибается относительно причин поведения Гасси со Стиффи, которую он хватал за ноги. Только убедив ее, что им руководили совсем не те мотивы, в которых она его обвиняет, он сможет оправдать себя в ее глазах и добиться примирения. А если он сможет оправдать себя в ее глазах и добиться примирения, Тогда и только тогда я избегну кошмарной участи быть вынужденным самому жениться на этой беспросветной дурехе Бассет. Нет уж, нет и нет, я ничего не буду делать, пока не раздобуду блокнот. Мой беспощадный анализ положения принес желанные плоды. Судя по теткиному виду, она была не сломлена. Она молча сидела, кусая губы и хмурясь. Именно так ведет себя человек, испивший горькую чашу разочарования. «Ну и как ты собираешься его раздобыть?» «Хочу обыскать ее комнату». «Какой смысл?» Дрожайшая престарелая родственница. Изыскания Гасси показали, что с собой она его не носит». «Рассуждая логически, мы пришли к заключению, что он в ее комнате». «Да, в ее комнате, но где ты его будешь искать, бедный мой несчастный дурачок». «Она могла положить его куда угодно». Но куда бы ни положила, ты можешь быть совершенно уверен, что она его искусно замаскировала. Боюсь, ты об этом не подумал. Честно говоря, я и вправду не подумал. Мой громкий возглас удивления наверняка это подтвердил, потому что она фыркнула, как бизон на водопое. Ты, конечно, вообразил, что он будет лежать у нее на туалетном столике. Ну что же, обыщи ее комнату, если хочешь. Вреда особого не принесет. Ты будешь в пределе и не пойдешь по кабакам, моя, удалюсь к себе и постараюсь придумать что-нибудь толковое. Давно пора одному из нас хорошенько поработать мозгами. Проходя мимо камина, она взяла с полки фарфорового коня, ахнула об пол и растоптала осколки, а потом проследовала в коридор. А я сел и принялся раскидывать мозгами. Я был обескуражен, ведь мне казалось... «Я все так хорошо спланировал, и вот, пожалуйста, сел в лужу!» Чем дольше я размышлял, тем яснее мне становилось, что тетка права. Оглядывая собственную комнату, я без труда находил десятки мест, куда бы я сам легко спрятал небольшой предмет вроде блокнота в кожаном переплете, в котором содержится масса нелестных описаний Хрича например, как он пьет бульон. И никто бы никогда этот блокнот не обнаружил. Полагаю, то же самое можно сделать и в логове этой хищницы Стиффи. Поэтому, появившись там, я должен вести поиски так, чтобы мне позавидовала ящейка с самым острым нюхом. Что уж говорить о Розине, который с детства ни разу не выиграл в спрячь туфлю. Пожалуй, надо дать отдых мозгам, а потом снова на штурм. Вот я и взялся опять за детективный роман. «Ей-богу! Я не прочел из страницы, как издал радостный крик. Я наткнулся на очень важную мысль». «Дживс! Я наткнулся на очень важную мысль!» сообщил я своему верному слуге, который как раз в эту минуту вошел. «Э, «Сэр?» Я понял, что слишком резко обрушился на него и нужны сноски. «В этом детективе, который я сейчас читаю», — пояснил я. «Ну, подожди». Я сейчас тебе покажу, но сначала позволь выразить величайшее восхищение по поводу твоих удивительно точных сведений. Огромное спасибо тебе, Дживс. Ты сказал, что, услышав имя Юли-Илия, он провалится сквозь землю, и он провалился. Отныне спот э, ква, Как это? Куа, правильно? Да, сэр, совершенно правильно. Я был уверен. Так вот, спот... «Хуа-препятствие, прошлогодний снег! У змеи вырвали жало, она никому не страшна!» «Как приятно это слышать, сэр!» «Да уж, но все еще существует опасность со стороны этой ехидной, Стив Фибинг. Блокнот по-прежнему у нее! Надо обнаружить, где он спрятан и выкрасть!» «Дживс, до тех пор у нас связаны руки!» Тетя Далия только что ушла к себе в довольно мрачном настроении. Она уверена, что окаянный блокнот в спальне этой мерзкой девчонки. Но нам его не найти. Говорит, она могла положить его куда угодно и искусно замаскировать. В этом главная трудность, сэр. Вот именно. Но тут может оказаться очень кстати высказанная в книге мысль. Она дает направление, указывает верный путь. Я тебе сейчас прочту. Вот детектив беседует со своим приятелем. Они пока еще неведомые мошенники, которые перерыли комнату некой дамы в надежде найти пропавшие драгоценности. Итак, жив, слушай внимательно. Они обшарили все, дорогой послтвэт. Пропустили только одно единственное место, где могли что-то найти. Дилетанты. туэт жалкие дилетанты. Им и в голову не пришло, Заглянуть на шкаф. Первое, что делают маломальские опытные воры, потому что знают... Не пропусти, Дживс, это особенно важно. Потому что знают, любая женщина, если ей надо что-то спрятать, положит вещь именно туда. Я с нетерпением ждал, что он скажет. Дживс, ты понимаешь глубочайшую важность этого открытия? Если я правильно истолковал смысл сказанного, сэр... Вы предполагаете, что блокнот мистера Финкнотла спрятан в комнате мисс Бинк на шкафу? Не предполагаю, Дживс, я уверен. Но подумай, где еще можно его спрятать? Этот следователь не дурак, если он что-то говорит, именно так все и оказывается. Я ему совершенно доверяю и готов идти в указанном им направлении, не ведая сомнений. А, простите, сэр, но вы, конечно же, не собираетесь... Я собираюсь, и немедленно. Стифи ушла в рабочий клуб и вернется, бог весть, когда. Неужели полный зал деревенских прихожанок, которым показывают цветные слайды, с достопримечательностями Святой Земли, да еще и под аккомпанемент игры на фортепиано, способен разойтись раньше, чем через два часа? Даже подумать дико. Так что сейчас самое время действовать, путь свободен. Перепояжь свои чресла, Дживс, и следуй за мной. А, «Но право же, сэр...» «И никаких право же, сэр...» «Я уже высказывал тебе недовольство по поводу твоей привычки произносить елейным голосом, но право же, сэр, всякий раз, как я, составляю стратегический план действий...» «Мне нужны от тебя не сомнения, а поддержка боевого духа...» «Подумай о традициях вассальной верности, Дживс...» «А ты знаешь, где комната Стифи?» «Да, сэр...» «Ну, тогда вперед!» Хоть в моих последних репликах звучала бесшабашная отвага, не могу сказать, что она переполняла меня, когда мы двигались к цели. Если честно, чем ближе мы подходили, тем менее уверенно я себя чувствовал. Именно в таком состоянии я позволил Роберте Уиккем уговорить себя проткнуть эту злосчастную грелку. Ненавижу тайные вылазки. Бертрам Вустер предпочитает ходить по земле с гордо поднятой головой, ни от кого не прячась. Ему невыносимо красться по дому на цыпочках, да еще и завязываясь морские узлы. Я предчувствовал, что меня может охватить подобное настроение, и потому непременно хотел, чтобы Дживс сопровождал меня и оказывал моральную поддержку. А теперь обнаружил, что он не слишком-то старается. Я надеялся, что он проявит искреннюю готовность помочь мне и бескорыстно сотрудничать, но ничего подобного. Всем своим видом он с самого начала выражал отчужденность и неодобрение. Казалось, происходящее его совершенно не касается, и меня это возмущало до глубины души. Он не одобряет меня. Я возмущен. Естественно, мы проделали весь путь молча и также молча вошли в комнату и зажгли свет. Бегло оглядев помещение, я подумал, что у этого юного ничтожества, лишенного нравственных устоев, слишком уж роскошная спальня. Тотли Тауэрс — один из тех загородных домов, которые были построены во времена, когда люди, проектируя маленькое уютное гнездышко, считали, что спальню только в том случае позволено назвать спальней, если в ней можно устроить небольшой бал, где будет танцевать не меньше пятидесяти пар так что в этом храме свободно могли разместиться десяток Стиффи. В свете неяркой электрической лампочки под потолком это безобразие, казалось, тянется на много миль во все стороны, и я похолодел при мысли, что не укажи детектив точного места, где спрятан блокнот Гасси, искать бы мне его в этих просторах века. Я был полон радужных надежд, но мои размышления вдруг прервал странный звук. Что-то вроде рыканье и бульканье напоминало радиопомехи и одновременно далекие раскаты грома. Не буду морочить вам голову, скажу сразу: звуки исходили из пасти любимца Стиффи Бартоломью. Пес стоял на кровати, точа когти передних лап, а покрывало. Глаза ясно выражали его намерения в отношении нас. И мы поступили так, будто у нас на двоих один ум, и в этом уме одна единственная мысль. Я, как орел, вознесся на комод, а Дживс в тот же самый микласточкой ласточкой вспорхнул на шкаф. Животное спрыгнуло с кровати, вышло на середину комнаты и уселось. Оно почему-то дышало со свистом и глядело на нас сквозь космы, точно шотландский старейшина, обличающий с церковной кафедры грешников.